Глава 21. Лаэн. Что твоя попаданка умеет, так и ты эффектно появляться, иронично заявил стремительно приблизившийся ко мне ИМЗЛ. И откуда у неё талант приходить в нужное время в правильное место? Это скорее проклятие, проворчал я, наблюдая, как тают искры магии, являя взором собравшихся ослепительную красавицу верхом на крылатом коне. А то увиденного у меня на миг перехватило дыхание, но наваждение тут же рассеялось. Впадая в ярость, я прошипел: "Для меня ты точно". И бросился к влетевшей в окно гостье. Схватив девушку за локоть, бессеремонно потащил за собой. Люди перед нами расступались, и я понимал, сейчас они это делали не из-за страха перед тёмным магом, а от восхищения невероятной красоткой. Да что вы делаете? сопротивлялась моя подопечная. Немедленно отпустите, или я. Я не реагировал, потому что Василина была на краю позора. Вот я и бежал со всех ног, чтобы успеть спасти остатки репутации её да и своей. За спиной восторженные ах уже переростали в удивлённые крики, а затем и в неудержимый хохот. Вот такой конь, вы видели? Глазам не верю. Я втащил девушку в первую попавшуюся дверь и захлопнув вжал в неё попаданку прорычал с ума сошла что ничуть не смещаясь саркастично спросила она удивлённый что я нашла выход из безвыходной ситуации так я не на такое способна я не сомневался в ваших способностях прошептал я наклоняясь к самому её лицу но до сих пор был уверен в остатках у вас здравого смысла увы я ошибся остатки Она гордо вскинула подбородок. В этом вы не ошибаетесь. Например, остатки бального платья, которое вы мне прислали, чуда как хороши. А остатки тыквы, в которую обратилась карета, пахли весьма соблазнительно. Вас так вдохновил аромат еды, что вы решили устроить на балу незабываемое представление. Получилось эффектно, вы не находите? Она улыбнулась с вызовом. Я же едва не взрывался от злости. Девушка продолжала Крылатый конь заменил мне крыс, а кольцо преображения превратило меня в настоящую золушку. Хотелось бы знать, что за тыквы вы нюхали, — сощурившись, процедил я, — если воспользовались этим старым артефактом. Она приподняла брови, явно довольная с собой, и я не сдержал смешка. Неторопливо опустил выразительный взгляд на ее наряд. Василина машинально посмотрела вниз и, вскрикнув, неожиданно вцепилась в мой камзол. прижав меня к себе, прошептала в панике. «Почему на мне ничего нет?» «Что вы делаете?» Попытался освободиться я. «Прекратите ко мне прижиматься! Василий... Помогите!» Пискнула она, ловко расстегивая пуговицы моего камзола и змеей пробираясь под него. «И не смотрите! Не смейте опускать глаза!» Она пугливо оглядывалась и жалась ко мне лишь сильнее. «Слишком сильно!» «Так не цепляйтесь за меня!» Вспыхнул я и хотел отстранить девушку, но услышал шаги и, спрятавшись за тяжелой портьерой, вжал ее в стену. «Тссс!» «Вы на...» Я прижал ладонь к ее рту и прислушался. Дверь, в которую мы юркнули, открылась. Теперь и попаданка услышала это. Я ощутил, как девушка крупно вздрогнула и обхватила меня так, будто тонула, а я оказался единственным, кто смог бы ее спасти от страшной участи. Дышать стало трудно, даже краска в лицо бросилась. хотел намекнуть истеричке, что не обязательно так прижиматься ко мне. Я из-за этого собирался помочь, как услышал вкрадчивый мужской голос. Мне показалось, что они вошли сюда. В комнате отдыха никого нет. Церемониймейстер, судя по тону, был вне себя, но его провожатый будто не замечал этого. Может, они спрятались? Тёмный маг — Мистер Терпо, я понимаю, что у вас есть претензии к мисс Попаданке, но не стоит заходить так далеко. — Какие претензии? — завелил тот. — Да я прибыл на бал, чтобы поблагодарить эту милую девушку за... — Простите. — У меня нет времени выслушивать ваши сказки, — отрубил церемонимейстер. — Нужно найти мисс Василину, иначе его светлейшество окажется в глупом положении. Хлопнула дверь, и я услышал, Полный яда шёпот. Пусть так и будет. Тогда этой мерзавке точно не сносить головы, а потом я доберусь и до её помощника. Шкур ж её снему. Судя по ворвавшемуся в комнату шуму, дверь снова открылась, а затем всё стихло. Я опустил голову и встретившийся взглядом с Василиной мгновенно утонул в синих озёрах. "Я попросила не смотреть", чётко и твёрдо произнесла она. «Было бы на что!» — машинально ответил я и чуть наклонил голову на бок, глядя на приоткрытые пухлые губы. От попаданки веяло свежестью и сладким нектаром, и это навевало воспоминания о прогулке по цветущему саду. Стало интересно, какой на вкус поцелуй этой дерзкой девушки. Может, она укусит меня до крови? Или, подавшись вперед, обовьется вокруг моего тела, будто плющ, скорее отпрянет и ударит по щеке. За дверью раздались торопливые шаги, что-то громыхнуло, и мы оба вздрогнули. Я осознал, что мы стояли, глядя друг на друга уже некоторое время. Больше тянуть нельзя, вас нужно немедленно представить его светлейшеству, иначе... Голос мой прозвучал подозрительно хрипло, и я прокашлялся. "Потому я и здесь?" поспешно согласилась Василина и неожиданно смутившись отвела взгляд. "Но как я могу кому-то показаться?" "Ох, и... Как мне угараз дело оказаться в таком виде? Это как раз несложно, сухо пояснил я. Вы обмолвились, что воспользовались кольцом преображения. Оно превратило вашу одежду в ту, которую вы хотели видеть на себе. "Да, согласилась она. Но куда пропал наряд?" "Вы помните искры магии, которая озарила бальную залу, когда вы ворвались в окно?" иронично уточнил я. "Вы же не думали, что они возникли ниоткуда?" Моё платье рассыпалось. Губы её задрожали, глаза наполнились влагой, а вы поняли, что происходит, и спасли меня от позора, и громко всхлипнула: "Спасибо вам". Так, оттолкнув её, я отвернулся и деловито осмотрел комнату. Ничего другого не остаётся. Сдёрнув портьеру, за которой мы скрывались, протянул попаданке: "Докинься". Раздался шорох, и я услышал: "Готово". Что ж, это лучше, чем ничего, не оборачиваясь я прошептал. Погре кожа скольдеш.